Глава 27 Оказалось, что приказывая сержанту на Аароне доставить Ребекку в космопорт, я сильно погорячился. Дело в том, что такие понятия, как Аарон и космопорт, оказались несовместимы. Не было на этой планете флота. Да он, в принципе, был тут и не нужен. Почему не нужен? Потому что Аарон являлся планетой, живущей целиком за счет сельского хозяйства. Вся ее поверхность оказалась занята бесконечными садами, полями и огородами, а также фермами, на которых разводили самую разнообразную живность. И настолько у них все тут было качественным и экологически чистым, что результаты их труда довольно дорого ценились в мирах класса А, которые сами присылали огромные грузовики для перевозки всего этого добра. Вынырнув из-под пространства, мы как раз и застали один из таких грузовиков, висящих на орбите планеты. Сержант сразу же проявил инициативу и связался с его капитаном. Не знаю, как именно он его уговорил и что рассказал, но нашу посадку на аран пришлось отложить на несколько часов. За это время Вольт, спросив у меня разрешения поэксплуатировать Хейли как пилота, на спасботе отвез Бекку на грузовик и оставил там. Ну что же, одной проблемой меньше. Вообще проблем в ближайшем будущем не ожидалось. Быков сказал, что для экипажа «Единорога» их миссия пройдет абсолютно незаметно и без неожиданностей. Мы сели в десяти милях от маленького городка под названием «Сеятели». Майор с командой погрузились в свои транспортные средства и отбыли к другому городу, расположенному довольно далеко. Ждать их надо было только через неделю, не раньше. Посмотрев на планету поближе, я решил, что на эту неделю команде можно дать выходные с возможностью посещения городка. правда не всем сразу опосменно но члены экипажа уставшие от однообразия на борту были рады и этому первые пару дней на корабле остался я лично сержант джессика и таракума а в город отправились марта линда хейли и мейсон с купером последние помимо отдыха обещали присмотреть за женщинами городок хоть и выглядел очень безопасным но мало ли Доктор Хошель вообще отказался куда-либо ехать, мотивировав это фразой, что я там не видел. Правда, попросил Марту что-то там ему прикупить. А еще дружной толпой в городок чуть ли не бегом направились наши переселенки. Планета им понравилась, и они надеялись найти тут работу и осесть. Я, если честно, тоже на это надеялся, потому что кормить такую толпу было довольно накладно. Вот такой я жадный засранец. Оставшись на корабле, мы тоже время не теряли. Найдя в хозяйстве у техника подходящую решетку, а у Марты мясо, я решил устроить барбекю на природе. Предложение было встречено на ура, и нам удалось вытащить на этот маленький пикничок даже дока. После месяцев, проведенных в космосе, вечер у костра был просто чем-то из разряда фантастики. Посидели весело. Настолько, что на следующее утро некоторые таракумы Отправились к Хошелю выпрашивать что-нибудь от похмелья. Второй день я посвятил тренировкам, чтению и дрессировке кота. Хотя это вопрос спорный, кто из нас кого дрессировал. Я Кузю или Кузя меня? Немного освоившись на корабле, этот лохматый гад стал вести себя как полноправный хозяин. Если что-то было не так, как он хочет, то кот начинал вредничать и кусаться. а иногда мог сидеть и часами смотреть на меня укоризненным взглядом. Приходилось идти на компромиссы и всячески его почесывать, после чего он сменял гнев на милость и активировал функцию мурчания. На третий день прибежал мальчишка из переселенцев и сказал, что они полным составом нашли работу на одной из многочисленных ферм. «Ну что же, люди нашли свое место, а я избавился от одной из проблем». На четвертый день наступила наша очередь выбираться в город. таракума Эст и Вольт погрузились в наш вездеход, а я наконец-то получил возможность покататься на гравибайке. И так как в его автопилоте не было карт Аарона, то управлять им пришлось самому. К счастью, на этой планете сложно было с кем-либо столкнуться из-за отсутствия активного движения на дорогах. В городке, занимавшем довольно большую площадь, оказалось на удивление немноголюдно. должно быть из-за того, что практически все здания тут были одно- или двухэтажные. Максимум трех, но таких вообще оказались единицы. А еще сказывалось то, что люди жили в основном за городом, на своих фермах, а в город выбирались за покупками или выпить. Вот не знаю кому как, но лично мне здесь понравилось. Чистенько, просторно, население доброжелательное. Не зря переселенцы решили остаться. В первый день удалось осмотреть практически весь город и побывать в большинстве магазинчиков, в одном из которых я приобрел отличный нож из металлопластика, крепившийся на запястье. По словам продавца, он не требовал заточки и был очень и очень качественным. Побывали мы и на местном рынке, где купили довольно много качественных продуктов для единорога по крайне низкой цене. На второй день, покончив с покупками, мы решили посетить местное развлекательное заведение. Что-то вроде театра, только вместо ровных рядов кресел тут стояли столики, обслуживаемые официантами, а на большой сцене выступала местная актерская труппа. Нам показали спектакль под названием «Любовь и космос», и был он, как несложно догадаться по названию, про любовь. В космосе. Но, в общем, за неимением лучшего спектакля оказался не таким уж и плохим. После представления к нашему столику подошел какой-то неприметный тип и поинтересовался, нельзя ли ему присесть и кое-что с нами обсудить. Наученный последними событиями, я как-то совершенно автоматически положил руку на рукоять пистолета. Сержант в точности повторил мое движение. «Спокойно, спокойно», — незнакомец улыбнулся и выставил вперед пустые ладони. «Я действительно хочу только поговорить. Вы ведь с корабля, который приземлился недалеко от города?» «Юнит, кажется». «Допустим», — не убирая руку с пистолета, — сказал я. «Меня зовут Гарри», — представился тип, при ближайшем рассмотрении оказавшийся довольно молодым человеком лет двадцати пяти, и к тому же вооруженным. Из кобуры на поясе выглядывала пистолетная рукоять, а за спиной в специальном чехле у него определенно висело что-то более серьезное. Судя по размерам и форме, не маленькая такая винтовка или автомат. Одет незнакомец был в какой-то странный комбинезон неопределенного цвета с множеством кармашков и подсумков. В таком прикиде вид он имел самый что ни на есть странный и на местных жителей не походил ни капли. «Разрешите присесть?» Немного поколебавшись и переглянувшись с вольтом, я кивнул. «Ух!» — довольно выдохнул Гарри, плюхнувшись на стул. «Вы не представляете, как меня достал этот аграрный рай!» «Сочувствую», настороженно глядя на него, сказал я. «Сочувствую!», Сочувствую — громко повторил он и расхохотался. «Ой, я не могу! Сочувствую!» «Я сказал что-то смешное?» — нахмурившись, спросил я. «Нет, нет», — не прекращая смеяться, замахал на меня руками Гарри. «Просто сочувствие — это как раз то, что мне сейчас и нужно. Я, собственно, поэтому к вам и подошел». «Почему поэтому?» — тупо спросил я, совершенно не понимая, о чем говорит этот странный человек. Проситься к вам на корабль, как что-то само собой разумеющееся выдал он. Увезите меня с этой чертовой планеты. А куда вам надо? Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Хм, задумался я, ища подвох, но не находя. А сколько вы готовы заплатить? Вот с этим-то и проблема, жизнерадостно воскликнул Гарри. «Денег у меня нет, я тут даже на местных волков охотиться брался, чтобы немного заработать, но так ни одного и не нашел». «То есть вы хотите, чтобы мы бесплатно увезли вас с планеты?» – удивился я. «Ага», – белозубо улыбнулся он. Я ошарашенно посмотрел на своих спутников. Таракума лыбился, явно наслаждаясь ситуацией. Сержант выглядел таким же офигевшим, как и я. А вот Джессика смотрела на незнакомца с плохо скрываемым интересом. «Не понял. Он ей что, понравился, что ли? Почему-то последнее удивило меня больше всего. Как-то привык я, что Фест никак не реагирует на мужчин. Сам я к ней не подкатывал, во-первых, потому что обещал, а во-вторых, потому что был как бы занят. Но вот Таракума как-то попробовал, и был весьма грубо отшит». Переведя взгляд на Гарри, еще раз его рассмотрел. Широкоплечий, крупный подтянутый с правильными чертами лица и несмотря на жизнерадостную улыбку с серьезным и умным взглядом. Придумать, как ему помягче отказать, я не успел, потому что в следующее мгновение произошло сразу два события. Вначале у Гарри веселой трелью пропищал ком, и он заинтересованно стал что-то на нем просматривать. А вслед за этим в заведение вломились пятеро ковбоев. Блин, реально, эти мужики выглядели как персонажи из старых американских вестернов. Высокие сапоги, плащи, шляпы. Разве что не были покрыты положенным для всадников слоем пыли. Следом за этой пятеркой вошел еще один человек. В отличие от первой пятерки, он был маленького роста и упитанный. Да и одет был по-другому. Строгий костюм тройку. Оглядев зал, словно кого-то высматривая, он остановил взгляд на нашем столике и не спеша подошел. «Вы являетесь командой корабля под названием «Юнит»?» с важным видом спросил он. «О, парни!» — радостно воскликнул Гарри, отрываясь от кома и совершенно не обращая внимания на Толстячка. «Вопрос с деньгами решен. Мне тут перевод пришел, так что я смогу заплатить». Толстяк посмотрел на нашего нового знакомого, который его ни в грош не ставил с едва скрываемой злостью. Потом перевел взгляд почему-то на сержанта, видимо, принимая его за капитана, и повторил... Вы являетесь командой корабля под названием «Юнит». «Ну так что, берете?» Снова проигнорировав толстячка, спросил Гарри, отчего последний начал стремительно краснеть. И, как мне кажется, не от смущения. «Одну минуту», — сказал я и повернул голову к толстяку. «Допустим, а вы кто?» «Я шериф Робертс», — с достоинством ответил тот. «И у меня есть...» Что у него есть, я так и не узнал, потому что Гарри сделал большие глаза и выдал «Да ладно! Целый шериф? Всю жизнь мечтал посмотреть на настоящего шерифа!» С последними словами он поднялся, отчего пятерка сопровождавших толстяка людей заметно напряглась и обошел вокруг шерифа с интересом его разглядывая. «Да что вы себе позволяете?» Брызгая во все стороны слюной, закричал толстяк, став уже абсолютно красным. «Я представляю власть в этом городе!» Он начал что-то еще причитать, но я уже не слушал, что именно, потому что мне на ком пришел вызов от Быкова. Включив приватный режим, я ответил «Слушаю». «Капитан!» — сквозь какой-то сильный шум донесся до меня голос майора. «У вас там все в порядке?» «Пока не знаю», — взглянув на красномордого шерифа, уклончиво ответил я. «Капитан, у нас тут возникли проблемы, которые, возможно, коснутся и вас», — прокричал Быков. «Вы на корабле?» «Нет, мы в городе», — ответил я. «Черт!» — выругался мой собеседник. Он немного помолчал и сказал, «Ладно, мы будем проезжать мимо через десять минут, если что прикроем. Постарайтесь продержаться до этого времени. И готовьтесь уходить с боем, за нами погоня». Проговорив это, майор отключился, а я жестом просигналил сержанту. Опасность. Глава 28. -я. Властью, данной мне планетарным правительством, вы задержаны! Совсем озверевший от поведения этого странного парня, буквально прорычал шериф, обращаясь к нашей четверке. А затем повернулся к Гарри, который в данный момент стоял в метре от него, качал головой и цокал языком, при этом бормоча что-то себе под нос, и, ткнув в его направлении пальцем, закричал, «А вы, если не прекратите!» «Загремите за решетку за неуважение к закону!» «А что я сделал-то?» Скорчив удивленно обиженное лицо, воскликнул парень. «Просто реально я себе шерифов другими представлял!» а, -а, а понял! Вы, наверное, в основном на фермах свои дела ведете?» «Почему на фермах?» Растерялся толстяк, даже забыв, что надо злиться. «Так со свиньями?» Широко улыбнувшись, ответил Гарри. Вот и стали на них похожи, чтобы за своего принимали. Маскировка. Что? Завопил толстяк, совершенно перестав обращать внимание на нас. Взять его! В сторону парня неторопливо направились два ковбоя. И что интересно, на их лицах я заметил плохо скрываемые улыбки. Видимо, они не очень-то и любили шерифа. Воспользовавшись тем, что на нас пока никто не смотрит, я наклонился к сержанту и быстро пересказал ему разговор с Быковым. А затем тихо поинтересовался, что будем делать. Если власти так быстро среагировали, то значит майор со своей командой хорошо там пошумел. Поэтому придется делать так, как он и сказал. Прорываться с боем. Как только этот тип, он кивнул на Гарри, начнет действовать, поддерживаем его огнем. «Стрелять лучше по ногам, ну а там как получится». «Почему ты решил, что он начнет действовать?» Удивленно спросил я. «Пф!» — фыркнул Вольт. «Не просто же так он тут спектакль разыгрывает». «В нем спеца за милю видно». «Вы двое», — обратился он к Фест и Таракума. «Как начнется стрельба, падайте на пол». «Люди добрые!» Истошно завопил Гарри, когда два ковбоя схватили его за руки и попытались совершенно безуспешно заломить их за спину. «Что же это делается? Средь бела дня, без суда, без следствия, да в каталажку!» Посетители заведения, к которым был обращен этот призыв, сидели на своих местах и вовсю глазели на еще одно представление за день. И, судя по лицам большинства, это представление им нравилось намного больше предыдущего. Один из двух ковбоев, у которых так и не получилось скрутить парня, психанул и врезал ему кулаком в живот. Впрочем, он добился только того, что Гарри резко освободил свою руку и, схватив обидчика за шиворот, отправил того в полет через зал с такой легкостью, словно здоровенный ковбой был ребенком. Спустя секунду в полет отправился и второй, удерживающий его тип. А оставшиеся на ногах трое помощников шерифа выхватили пистолеты и открыли огонь. Только пули почему-то до парня не долетали. Вязли в чем-то невидимом в нескольких сантиметрах от него. Я настолько охренел от такого зрелища, что забыл и про свой пистолет, который не мешало бы достать из кобуры, и про то, что нам надо отсюда сваливать. Просто сидел и пялился, уронив челюсть на пол. И не я один. С такими же лицами сидели фесты Таракума. Один только сержант не растерялся и сразу же, подскочив к шерифу, дал тому по голове пистолетной рукоятью. Гарри же в это время завел руку за спину и взялся за чехол от винтовки, который мгновенно исчез, оставив у него в ладони необычного вида пушку. Да, это явно не винтовка. Абсолютно необычная штуковина с коротким и очень толстым стволом, который уставился в сторону увлеченно стрелявший в парня тройки ковбоев и, издав тихий звук, больше подошедший бы какой-нибудь воздушке, выплюнул облако плазмы. Одного из стрелявших, стоявшего по центру, просто испарило на месте, а двое других разлетелись в стороны, да таки остались лежать, не подавая признаков жизни. До посетителей заведения, таки сидевших все это время за столиками, наконец-то дошло, что здесь творится определенно что-то не то, и они начали разбегаться в разные стороны, оглашая воздух дикими криками. После выстрела Гарри приложил свою пушку к спине, и она снова неведомым образом превратилась в чехол. Осмотревшись по сторонам, он повернулся ко мне и спросил, «Так вы меня берете?» С деньгами проблем больше нет. Мне оставалось только кивнуть. Тогда, думаю, надо рвать когти. У вас транспорт есть? Да, кивнул я, наконец-то собравшись с мыслями. Недалеко отсюда. Тогда помчали. Пока мы бежали к припаркованному вездеходу и байку, я не прекращал себя материть. Мысленно, конечно. Это же надо попасть в заварушку и сидеть глазеть на все, как баран на новые ворота. оправдывало меня только одно. То, что вытворял этот парень, было не просто удивительным, а просто чем-то из разряда фантастики. Магия, блин, какая-то. Когда я уже садился на байк, снова пришел вызов от Быкова. Узнав, что помощь нам в данный момент не требуется, он сказал, чтобы мы выезжали из города и мчали к кораблю как можно быстрее. Меня дважды просить было не надо, и мы помчали. Наемники нагнали нас в километрах в четырех от корабля. Первым шел один из их вездеходов, сзади на нем в специальных креплениях был закреплен боевой доспех. Только в настоящее время он выглядел просто ужасно. Обугленный и оплавленный он полусидел в креплениях и ничуть не походил на грозное оружие. Следом за первым, не отставая, шел второй вездеход. На нем тоже был закреплен БД, только в отличие от первого с пилотом внутри. Он как раз перезаряжал установленную на левой руке доспеха миниатюрную ракетную установку. Последняя неслась, не касаясь земли, бронеплатформа. Она, так же, как и первый боевой доспех, была местами оплавлена. Но, видимо, ее броня была куда толще, так как повреждения нисколько не сказались на ее работоспособности. Ствол лазерной турели, установленной на бронеплатформе, был устремлен вверх и в сторону и беспрерывно поливал огнем преследовавший наемников летательный аппарат. Он больше всего напоминал боевой вертолет, только без винтов. Здоровенная штуковина с двумя установленными по бокам плазменными пушками, которые поочередно с интервалом секунд в пять обстреливали бронеплатформу. Ответные выстрелы принимала на себя силовая броня, поэтому бойцы Быкова, похоже, так и не смогли нанести ей никакого урона. Завидев эту процессию, сержант, управлявший вездеходом, заметно прибавил скорость. Я сразу же последовал его примеру. В отличие от вездеходов-наемников, наш был сугубо гражданской модели, и первый же выстрел его попросту уничтожит вместе со всеми находящимися внутри людьми. Про байки я вообще молчу. Ему хватит даже несколько выстрелов из огнестрела. Боец в живом боевом доспехе наконец-то перезарядил свое оружие и с пулеметной скоростью выпустил в противника десяток ракет, которые так же, как и огонь из лазерной турели, не причинили ему никакого вреда. Твою же мать! так это летающая хреновина с нами до самого корабля долетит, и при должной удаче может его даже вывести из строя. Он же не под щитами. Неожиданно мне снова поступил вызов от Быкова. «Капитан, пали из пушки!» — заорал майор, стоило мне ответить. «Не понял? Из какой нафиг пушки? Я ему что, блин, артиллерист?» «Из какой пушки?» — нервно закричал я в ответ. «Не тупи, с корабельной, конечно же!» «Черт!» Я с досады только что полбу себя не хлопнул. «Буцефал!» Секунду спустя я уже связался с псевдоискином. «Видишь преследующую нас летающую штуку?» «Боевой флайер?» Как всегда невозмутимо поинтересовался он. «Он самый! Можешь его сбить из корабельной пушки?» «Могу!» Последовал простой ответ. «Так сбивай!» «Есть!» В следующее мгновение со стороны уже видневшегося вдали единорога что-то пронеслось с чудовищной скоростью у нас над головами, обдав меня при этом жаркой волной, и ударило в преследователя. Со стороны это выглядело так, как будто флайер на всей скорости врезался в стену, будучи без всяких щитов. Он на долю секунды завис на месте, лишившись половины своего объема, а потом просто рухнул на землю. Круто, только и смог выдохнуть я. «Капитан!» Снова связался со мной Быков. «Свяжитесь с доком, у меня раненые!»